Глава 10. День выдался на редкость тёплым и солнечным. Просто Анталия, а не Варна-Мюнде. Август в этом году нас баловал такими деньками, какие для Балтийского побережья Германии не совсем типичны. "Во всяком случае, так сказала фрау Мюллер. А не доверять словам старожила у меня основания не было. Хотя наша фрау совсем не старая, да не такая уж и жила. Она просто очень экономная. Ей по должности экономке положено." Прощему нашей Фрауне, ожидана даже для неё самой, проявился ещё и талант няни. Правда, неа ней получилось с диктаторскими замашками, но замахивалась она в основном на нас с Сашкой, когда гоняла из-за Ники. Попытки управлять моей дочкой заканчивались плачевно, в смысле плачем, иначе мой ребёнок уж высказать своё возмущение пока не мог, словарного запаса не хватало. Хотя к 8 месяцам дочка говорила довольно хорошо, но только отдельные слова. Видно было, что она злится, не имея возможности сказать всё, что хочется, но развитие речевого аппарата никак не поспевало за умственным развитием. Бедный речевой аппарат, скорпя морально устаревшими сочленениями, старался изо всех сил, но увы. Он и так уже работал с перегрузкой, выдавая столько слов, но целые связанные фразы нетушу вольте. А Никоська напрягала не только его, она заставляла опережать график всё своё тело. Встала на ножки в 6 месяцев, всеми уже шустро перемещалась в ходунках, готовясь к первым самостоятельным шагам, которые случились в 8 месяцев. Дочка росла. Черты лица становились всё чётче, цвет глаз определился окончательно, и её сходство с Лёшкой, всепобеждающей при рождении, сейчас немного потеснилось, уступив мне процентов 10. В эти проценты входили посветлевшие до золотистого оттенка волосы и цвет радужки глаз. Ореховой отцовской осталась только та самая звёздочка вокруг зрачка, а остальная часть радужки была теперь серо-голубой. Необычные глаза, ничего не скажешь. Их взгляд притягивал, завораживал. Казалось, малышка смотрит внутрь тебя, читает мысли. Но я, если честно, подобной ерундой не заморачивалась. Даже если читает, как якобы могут индиго, что стало. У меня отдача уро секретов нет, я её просто люблю. Зато мне ничего не надо доказывать, мой ребёнок знает об этом с рождения и даже дольше. В общем, по дому насёлся в ходунках светловолосый очаровательный Лёша Маёров. Волосы у дочки отрасле до плеч, кудряшки превратились в крупные завитки, а если добавить к этому необычные глаза, о ребёнка смело можно было готовить к карьере кинозвезды. Но надо ли это ей-то неизвестно. А если понадобится, она своего добьётся. Характер у девчушки формируется настойчивый и упёртый. О чём знают все друзья и знакомые, но никак не может смириться Фрау Мюллер. Где это видно, насчитаться с мнением восьмимесячного младенца. Девочке в таком возрасте положено хорошо кушать, много спать и пачкать памперсы. И все её желания обязаны сосредоточиться вокруг этого нехитрого времяпрепровождения. Вот только моя дочка памперсы исключила из своего обихода уже в 6 месяцев и сейчас тягает иногда за собой на верёвочке горшок на колёсиках, чтобы не пришлось далеко бежать в случае необходимости. А уж когда из дома выходим, наличие персонального туалета обязательно. Никаких письпись -пись под костик, слишком унизительная поза. Сегодня мы снова выбрались на пляж. Горшком навьючили Мая, он же тащил в зубах сумку с пляжными принадлежностями и перекусом. Очень хотелось окунуться в море и не просто окунуться, а хорошенько поплавать. В августе это было уже вполне осуществимо, причём для Ники тоже. Она обожала плескаться на мелководье под присмотром пса. Дочка ехала у меня на руках, поскольку ходунки её по песку передвигаться отказывались. Дочка ехала у меня на руках, поскольку ходунки её по песку передвигаться отказывались категорически, а самостоятельные шаги были пока медленными и не очень уверенными. Саша пыталась пару раз перехватить ценный довольно тяжёлый груз, но попытки были пресечены категоричным "нет". Каюсь, наплевав на мудрые советы известнейших молодинцев ведов в лице доктора Спока и его с ним, я своё дитё с рук не спускала. Дочка была со мной всегда, поначалу в кенгурушке, потом просто на руках или в детском креслице. Она иногда даже спала на руках. Достаточно было закрыть девочке лицо тонкой пелёнкой, чтобы свет не бил в глаза. И ей не мешали ни наши разговоры, ни звук работающего телевизора. Главное мама рядом. Поэтому и в качестве транспортного средства для поездки на пляж Никушёнок выбрала маму, хотя Сашу он хочет отхилори чего аппарат, дочка очень любила. Впрочем, как и Винию Винсента, Мюлю Фрау Мюллер, не говоря уже о Вике и Сяве, Славе, Сашиных детях. Причём Сяву малышка особенно выделяла. Да и парень, пребывавший в возрасте кротоломача, когда всякие там сюсюканья и проявления нежности категорически отметаются, с Никой возился с огромным удовольствием. Забавно было наблюдать за высоченным пятнадцатилетним парнем, весело игравшим с крохой. Вика и Слава на каникулах жили у мамы. Вика ждал второй курс университета, Слава школа, но это потом, в сентябре. Сейчас ребята целыми днями пропадали на пляже, если, конечно, погода позволяла. А погода, как я уже упоминала, в этом году позволяла многое, словно отчаявшееся старое дело. Ребята познакомились с местными мальчиками и девочками, у них образовался слаженный молодёжный коллективчик, и подкидывать им малышку я не хотела. К тому же, дочка мне совсем не в тягость, наоборот, я слишком уж привязана к ней. Ничего, со временем всё нормализуется, надеюсь. Молодёжная тусовка гуманила неподалёку. Заметив нас, загоревшие до черноты Вика и Слава приветственно замахали руками. Мама, тётя Аня, идите к нам. Цява. Подпрыгнула на моих руках дочка. "Слава, Вика, там!" "Вижу, что там", проворчала я. "А ты будешь себя хорошо вести?" "Да". "Игрушку ты маленькая. А кто в прошлый раз Бригиту песком засыпал и вещи её в воду бросил?" "Ника". "Знаю, что Ника. А зачем?" "Надо". "Между прочим, ревновать в твоём возрасте очень глупо. Слава старше тебя на 14 лет. Неужели ты думаешь, что он должен ни с кем не встречаться и терпеливо ждать, пока ты вырастешь?" Да. Не надейся. А Бригитте Славе нравится, она девушка симпатичная? Нет. Ясно, поговорили. Аргументы и логические построения отметаются как вражеские и оппортунистические. Значит, козни в адрес юной голубоглазой немки будут продолжаться. На пляже Ника вместо ходунков использовала пса. Она цепко держалась за его длинную густую шерсть, и забавный тандем передвигался по территории довольно шустро. И пакостел несимпатичным дочки личностим. К таковым относилась не только Бригитта. Нейка не влюбила ещё одну парочку: огромную мужеподобную тётку и её сыночка, откормленного наглого пацанёнка лет 5. Такие мамаши встречаются всегда и везде в любой стране. Они живут под лозунгом: этот мир существует лишь для того, чтобы служить мне и моему ребёнку. Мы правы всегда и во всём. И противный белобрысый толстяк, кожа которого от солнца приобрела пикантный оттенок задницы макаки, терроризировал весь пляж. Он затаившись поджидал, пока кто-нибудь из малышей построит замок или крепость из песка, и как только счастливый ребёнок поднимался, чтобы позвать маму и показать дело рук своих, откуда-то из-за спины выбегал юный свинь и затаптывал всю красоту. Он кидался в детей камнями, он пачкал чужую одежду, наровя вытереть об неё грязные руки, он справлял нужду прямо на песок. На корректные замечания мамаша не реагировала вообще. На возмущённые вопли отлаивала, прижимая к себе сыночку и гладя годёны шепоголавие. А если кто-то осмеливался отвесить деточке увесистый подзатыльник или хорошенечко отшлёпать его, тётка немедленно бежала за полицией. Этой парочке Ник и Смайм в стиле особенно вдохновенно. Если в отношении Бригитты допускались вполне безобидные шалости, то в данном случае все методы партизанской войны шли в ход. Песок в глазах мальчишки, щепки, интенсивное отряхивание мокрой собаки рядом с пузаном было всё. Дать сдачу паршивец не решался, в виде беззвучный оскал гигантского пса. Парень с рёвом бежал к мамаше, та поначалу пыталась предъявить претензии мне, но я удивлённо таращила глаза. Фрау, вы в своём уме? Моей дочери всего 8 месяцев, она и ходить толком не умеет, ползает вон под присмотром собаки. Следите лучше за своим ребёнком, а не придумывайте ерунды. ваялача за собой непринятые претензии, немко летела к полицейским, но те, увидев обичцу, больше на жалобы не реагировали вообще. И синишка получал теперь по полной. Надо ли говорить, что мою дочку и её телохранителя обожал весь пляж. Я пустила Нику на песок, разгрузила Мая, и малышка, вцепившись в друга, отправилась к Сяве, смешно загребая песок загорелыми ножками. Мы с Сашей расстелив махровую простыню, улеглись на неё и приготовились к ответственнейшему занятию горячему копчению себя любимых. Я за эти 8 месяцев смогла наконец хорошенечко отдохнуть и набраться сил. Хотя иногда, скажу честно, хотелось до просячего визга набраться чего-нибудь другого и покрепче. Очень трудно выживать без лёшки. На лицо упала и лохнула тень, потом несколько капель воды. Я открыла глаза и улыбнулась. Никоська, ты уже успела в воде повозиться? Папа. Что? Я мгновенно села столбиком. Папа. Где? Вот. У Мая в зубах журнал Караван историй. На обложке то, что осталось от Алексея Маёрова. Ника показывает на изображение пальчиком. Папа плачет. Папа. Но как ты откуда? Славка, это ты ей показал?